Глава шестнадцатая. «И еще один день ты мне даришь». Спасибо. После поездки на Добовщину Киреев говорил эти слова каждое утро. Засыпая, он тоже благодарил его. Михаил Прокофьевич еще не молился по книге, стеснялся. От смущения подшучивал над собой время от времени. Однажды даже записал в дневнике «Автарь». Я на старости лет в игрушки стал играть. Но продолжал каждое утро и каждый вечер говорить слова благодарности. Оказалось, что благодарить приятно, как и быть благодарным. А вот просить он ещё не решался. Вера Киреева, хрупкая и нежная, как паутинка, сотканная крошечным пауком в сентябрьском лесу, не смогла бы выдержать его неудачи. Вить о чём просить Кирееву у Бога? Только об исцелении. Он просто верил в своё исцеление. И эта вера, такая же хрупкая, как вера в Бога, росла в душе и сознании Киреева с каждым днём. А если ещё точнее, обе эти веры, в Бога и собственное исцеление, слились в Кирееве в одну. От этого обе становились сильнее. Вот почему Михаил Прокофьевич предпочитал только уповать на него, не вмешиваясь в его божественный промысел. Как было сказано в том стихотворении: Всё кручи поднимаются ступени, ни на одной нам не найти покоя. Мы вылеплены Божьей рукою для долгих странствий не для костной жизни. Его дело карабкаться по ступенькам всё выше и выше. А куда он доберётся, так ли это важно. Вот почему Наталья Михайловна была не права. Тереев вовсе не безалаберно относился к своей болезни, нет. Просто ему хватило мужества без обиды принять случившееся с ним, и некая сила, словно давала ему волю и силу жить без страха. Киреев жил с какой-то детской доверчивостью и верой, со стороны могло показаться, что он и впрямь впадает в детство. Вместо того, чтобы пить лекарства, лечиться, он часами что-то писал, ездил в Коломенское, читал, и главное, Киреев не убивал время. Ему действительно нравилось так жить. Он только жалел, что в сутках его мало. А вчера после разговора с Галиной ему пришла в голову совершенно сумасшедшая мысль продать квартиру и уехать в Старгард, туда, где на Тихоновской горе у озера стоял маленький домик, оставленный ему матерью. В конце концов, для счастья он теперь понимал это: нужно совсем немного клочок луга, кусочек неба, журчащий ручеёк и чтобы было куда приклонить голову. Но чем больше Кириев думал об этом, тем менее сумасшедшей казалась ему эта идея. У Галины сейчас замечательная пятикомнатная квартира, дача под Митровым. Зачем ей цепляться за их однокомнатную? В принципе, можно деньги от продажи квартиры разделить. А в старом городе родная сестра живёт, кладбище, где близкие лежат рядом. Совсем худо станет, есть кому водички подать. О самом плохом в эти майские дни думать не хотелось. Жаль, конечно, что ни в Старгороде, ни в его окрестностях не было ничего похожего на ту речку из сна. Но ему после снился еще один интересный сон. Совершенно чудесная деревенька в глухом лесу и как он шел куда-то по лесной тропинке и приходил в незнакомый город. В городе шел теплый синий дождь. Киреев стоял под его струями и не намокал. А другой раз ему снилось поле, бескрайнее, бескрайнее, и вновь тропинка, и вновь речка, он уже купается в ней. Киреев не пытался разгадать значение своих снов — Ему просто было достаточно того, что после них долго не проходило ощущение радости. Огорчала только невозможность поделиться этой радостью с другими. Пару раз Киреев пытался пересказать свои сны, и ничего не получалось. Абсолютно ничего. Вместо очаровательной и пленительной картины, скучное под стать изложению, написанному троечником, описание. Вместо передачи необыкновенных ощущений у Киреева получился сбивчивый бестолковый рассказ ни о чём. Так что сны эти можно будет смотреть и в старогородском домике. Сестра писала: "Дом в нормальном состоянии, не хватает только человеческого духа". Ну-ка, как там у Арсения Тарковского? Киреев встал с постели и, на ходу одеваясь, пошел рыться в книжном шкафу. Пора было думать о подарке для Лизы. Себя неплохо бы в порядок привести, но он, как старьевщик в рухляде, рылся в книгах. Наконец-то! Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною... Ваши дети и жёны ваши за одним столом, а стол один и прадеду и внуку. Грядущее свершается сейчас. Вот оно, главное. Грядущее свершается сейчас. Письмо тётки Лены сорвало меня в дорогу, и оказалось, что не зря. Почему меня кто-то должен опять звать в дорогу? Неужели не ясно? Я должен уехать из этого города, уехать, обязательно уехать. И Киреев бросился к телефону звонить Галине. День рождения Лизы получился на слав. Народу собралось немного. Дети к имениннице приходили днём. Киреев из собравшихся знал только маму Лизы и котёночкину но приняли его так тепло и сердечно, что Михаил Прокофьевич совершенно не чувствовал никакой неловкости. Понравился Кирееву и папе Лизы. Высокий, с длинными волосами, заправленными в хвостик, выглядел он моложе жены. Вначале Киреев связал это с нагрузкой, прежде всего психологической, выпадающей на плечи Ирины. Но сама она как-то очень просто призналась в том, что она на 5 лет старше мужа, женила на себе молоденького. Виктор ответил в тон ей: «Не Иру. "Женила. Мне всегда нравились пожилые женщины". "Какие?" возмутилась его жена, но была видна наигранность этого возмущения. "Пожилые, пожилые. Это у нас в семье наследственное". "Наталья Михайловна, «Вика, Надя!» – воззвала Ира к сидящим за столом женщинам. «Скажите этому длинноволосому наглецу, что это мы всегда выбираем, кто станет нашим спутником по жизни». «Мы, мы, Витенька!» – откликнулась Вика. «Наивные!» – только и мог выдохнуть Бобров, понимая, что всех женщин он не переспорит. Киреву нравилось, что в таком шутливом подкалывании обе стороны и Ира, и Виктор не скрывали нежного отношения друг к другу, и всё-таки больше всех в этот вечер очаровала его Лиза. Каждый подарок она принимала с восторгом, словно ничего лучше в жизни ей видеть не приходилось. Киреев подарил Лизе роскошный, богато иллюстрированный атлас птиц, И к своему вящему удовольствию он видел, что девочка забыла о куклах, игрушечных домиках и с головой ушла в рассматривание атласа. А ещё Михаил Прокофьевич принёс Лизе десятка полтора значков с гербами городов, которые он нашёл у себя по сусекам, так что им было о чём поговорить. И когда взрослые дружно затянули под гитару линоградную косточку в тёплую землю зарою. Он потихоньку ушёл в комнату Лизы. Дядя Миша, мне папа сказал, что сейчас такие кассеты продаются с голосами птиц. Он мне купит, и я буду слушать и смотреть на картинки. Правильно? А вы, наверное, всех птиц знаете. Что ты? Обыкновенных, вроде галки или воробья, конечно, знаю. Соловья слышал, красиво поёт. А я вот ни разу не слышала. Ещё успеешь. Они замолчали. Посмотрите, опять заговорила девочка. Какое название у птички красивое коноплянка. И сама она милая такая. Коноплянка? Дай посмотрю. Да. Коноплянка, и по-латыни ее имя красиво звучит — Кардуэлис Каннабина. Здорово, Кардуэлис Каннабина. А все равно, коноплянка лучше, на капельку похоже. А она поет? Ты знаешь, по-моему, еще как поет. У нас в Старгороде сад был яблоневый. До сих пор помню. Май, тихий-тихий вечер, яблони цветут, будто в снегу утопают. И вдруг, откуда-то из глубины сада раздаётся пение, нежное-нежное. И весь мир затихает и слушает этого маленького певца. Я в это время в саду сидел, да и думаю, посмотрю, кто это поёт. Увидели? С трудом, но увидел. Смотрю, птичка маленькая такая, с воробышка, сидит на яблоневой ветке, головку приподняла и ну, давай свои коленцы выводить. Почему коленца? Нет, это не от слова колено. Так говорят про пение птиц, пояснил Киреев и продолжил свой рассказ. Зрение у меня тогда орлиное было, да и сумерки еще не сгустились, разглядел я одним словом певца. Над клювиком пятнышко темное, малиновое, еще одно потемнее — на грудке. Вверх у него буровато-коричневый, низ — чуть светлее. На словья вроде не похожа птичка эта, а о других певчих птицах я и не слыхивал. Сижу пением наслаждаюсь. Так хорошо от него на душе сделалось. Да подошёл отец, спугнул птичку. Коноплянку спрашивает: "Слушаешь?" Так я узнал, что за певец пел в саду. Жаль, что больше не приходилось с коноплянкой встречаться. Так ни разу, ни разу не слыхали коноплянку. А где? В городе она не живёт. Здесь одни вороны да воробьи. Лиза о чём-то задумалась. "О чём думаешь?" спросил её Киреев. "Даже не знаю. Есть, наверное, счастливые люди. Они по свету ходят, птиц слушают, разные новые места видят, в речках купаются" включения с ними всякие происходят я обязательно по вашей книге всех птиц изучу а если вырасту почему если лиза бодрым голосом спросил киреев а потому что всегда надо говорить если или дай бог меня так девочка одна в больнице научила иначе сглазить можно сглазить Ну да. У нас в больнице девочка лежала, её Катей звали. Она всё лето ждала, мечтала к бабушке в деревню поехать. Не получилось. Почему? Умерла, вздохнула Лиза. Вот я с тех пор всегда и говорю: "Если дай Бог", и вы, дядя Миша, тоже так говорите. Хорошо. У Киреева было ощущение, что эта маленькая девочка гораздо старше и мудрее его. Было видно, как Лиза загрустила. Видно, воспоминания разбередили девочке душу. Она отложила Атлас в сторону. — Дядя Миша, а хотите, я вам секрет открою? — Секрет? — Очень люблю секреты. — Я серьезно. — Я серьезно. Я могу научить вас, как можно жить и ни на кого не сердиться. Разве это возможно? Меня как раз Катя и научила. Вернее, то, что с ней случилось. Её смерть. Мы ведь поругались с ней так из-за пустяка. Я больше была не права, но тогда по-другому считала. Ну вот, а когда Катя умерла, я поплакала, но уже Уже ничего нельзя было вернуть. Да. Грустно. А секрет в чём заключается? Как вы не поняли, разве? Нет? Вы, когда захотите на кого-нибудь рассердиться или поругаться с кем-то, представьте, что должны умереть. Я и вы, и тот человек. И вам сразу легче станет. И совсем не захочется сердиться. Спасибо за секрет. Думаю, он мне пригодится. Только тебе не кажется, что мы всё о грустном, да о грустном. В комнату вошла Ира. Дочка, иди попрощайся с гостями, да пора бы и тебе баеньки. Сегодня же день рождения, взмолилась Лиза. Сегодня можно. Ты так поздне обычно ляжешь. Потом Ира мягко добавила: "Надо, доченька. Мы же с тобой знаю, режимщики. Точно. А пусть мне дядя Миша что-нибудь расскажет. Бессовестная. Дяди Мише больше делать нечего. Он и так весь вечер у тебя просидел, а мы не наговорились. Приглашай дядь В Мишу, пусть к нам чаще заходит". Обязательно, подал голос Киреев. Потом неожиданно спросил Лизу: "А ты интересные истории любишь? Ещё спрашиваете? Тогда иди со всеми попрощайся, а я тебя подожду здесь". "А не обманите?" Лиза. У коризнена притянула Ира: "Как тебе не совестно так говорить? Простите, простите". Пошли прощаться. У Киреева своих детей никогда не было, но он помнил, как в молодости, будучи вожатым в пионерском лагере, рассказывал своим воспитанникам разные страшилки. Дети многим нравились. Лиза немного младше, чем были его ребята, но что-нибудь расскажу, решил Киреев. Тему подсказала сама Лиза. Дедя Миша, а вы куда-то уезжали? Мы вам звонили. Никто не отвечал. Да, я уезжал. У меня под Тамбовом две чудесные тётушки живут. Я к ним в гости и ездил. Тамбов? А мы недавно фильм один смотрели. Там один дядя другому говорил: "Тамбовский волк тебе, товарищ". Папе очень понравилось. В Тамбове что, волков много? А вот слушай, только не побоишься, если немножко страшно будет. Ой, я люблю, когда страшно. Только я тогда со светом засыпать буду. Хорошо. Слушай очень страшную историю. Мне её мой папа рассказывал. Когда он был маленьким, шла война. Почти всех мужчин взяли на фронт, в армию. Остались одни старики да женщины с малыми ребятками. А надо тебе сказать, что вокруг той деревни, где жил мой отец, простирались во все стороны поля, ровные, бескрайние, ни леса, ни озерца, только глухие лощины. Лощины это такие овраги, порошенные кустарниками, деревьями, В тех лощинах и поселились волки. И столько их развелось, что жить я от них не стала. А охотники? Какие охотники? Я же сказал, все мужчины в армии, не до волков. А те обнаглели, особенно зимой лютовали. Приходили в деревню днём, ночью, слава богу, но всё равно. Представляешь, что овцу тащит, то собаку. Вот с той поры пошла такая поговорка «Тамбовский волк». Еще, правда, брянские волки были, но наши тамбовские покрупнее. Почему? Наверное, потому что степные. А может, я так из чувства патриотизма говорю. А-а-а, дядя Миша, а как же они овец крали? По-разному. В нашей семье волки тоже однажды убили овцу. Крыши в сараях из соломы были. Вот волки дыру сделали в крыше и через неё овцу унесли. У них такая силеща была, подумай, совца. Если человек в поле припозднится всё. И волки лошадь и человека разорвут, конечно. Но когда война закончилась, С фронта мужики вернулись, с волками разделались. И никто спасти с ними мог, если в поле. Лиза была потрясена услышанным. Да нет, одна девушка ей лет 20 была, спаслась. Расскажите, дядя Миша. Она ревизором работала. Короче, проверяла, честно ли работают в магазине или палатки. И приехала она как-то в деревню, где жил мой папа. Проверила магазины и оказалось, что директор этого магазина, как бы это проще сказать, провыровался, подсказала Лиза. Точно, провыровался. Составила она акт, в котором всё отметила. Директор магазина её сначала подкупить хотел, а она твёрдая оказалась, рассердилась на него. Директор ей предложил остаться переночевать, но девушка отказалась наотрез а до райцентра, откуда она приехала, было далеко, и она ночью поехала. Поехала на грузовой машине, а директор Жулик сговорился с шофером и... Опытный рассказчик Киреев сделал паузу, глазенки у Лизы горели, Она будто живыми видела и девушку ревизора и директора, но самое главное, Лиза очень отчётливо представляла бескрайнее зимнее поле и голодных, злых и очень страшных волков. Что? шёпотом произнесла она. Едут они по дороге. Уже темнеет. Вдруг Вроде как мотор у машины глохнет. Просит шофёр девушку помочь выйти из машины и повертеть рычаг. Раньше машины можно было такими рукоятками заводить. Девушка ни о чём не подозревая вышла. Шофёру это и надо было. Он на газ и в обратную сторону рванул. А она? Она осталась в поле. Что обратно до деревни, что до райцентра, несколько часов идти. Над головой звёзды, ночь, снег блестит красиво. А у девушки слёзы текут. Поняла она всё. И вскоре слышит вой. Вой? Да, волки на охоту вышли. Поняла девушка, это конец. Растерзают её волки. А что? Других машин разве нет, попутных? Лиза, это военные годы. Самый глухой район, глухой области. Какие машины? Днём одна в час проедет, а ночью. Короче прощается девушка с жизнью, а шофёр уже в деревню приехал. Они с тем директором бутылку достали, пьют на радостях. Неужели им её не жалко? Понимаешь, тогда законы были такие суровые, что жулика этого по головке вряд ли в милиции погладили бы. Он за себя и перепугался, а на девушку ему было наплевать. Норана директор радовался. На великое счастье девушки возвращался в деревню из райцентра председатель колхоза. Ехал он в санях. Лошадь несла его во весь опор. Увидел тот человек девушку, без слов понял, что беда с ней приключилась. Но было не до расспросов. "Садись!" вскричал. "Видишь, волки близко". И действительно, вой всё ближе, огоньки зелёные заблестели глаза волчьи. Захрапела лошадь от страха, а мужчина кнутом лупит её. Зачем кнутом глупенькая, чтобы бежала быстрее. Девушка ни жива, ни мертва сидит в сонях, мамочку вспоминает. Ничего, кричит мужчина, не зря я выходе так поздно домой поехал, живую душу спас. Ну-ка, Зорька, выноси. А лучше дёгту та не надо. Умное животное понимает, что от волков ей лучше убежать. А эти серые бестии всё ближе и ближе. Самый крупный, видно, вожак, вот-вот на лошадь прыгнет. Эх, жаль ружья нет. Сокрушается мужик. Кнута они не больно боятся. Давай, Зорька, ещё немного осталось. И точно, показались огоньки, это была деревня. И это было спасение. Волки отстали. «А что дальше?» «Дальше? Все закончилось хорошо. Представляешь, какие лица были у тех негодяев, когда за ними пришли?» «Кто пришел?» «Милиция, конечно!» Оказалось, что в комнате стояла Наталья Михайловна и улыбалась. «Меня за вами прислали, сказали, что вы, граждане, припозднились!» «Свет оставить?» — спросил Киреев Лизу. «Нет!» Совсем не страшно было. Да и закончилось всё отлично. Спасибо за историю. В следующий раз ещё что-нибудь расскажете? Даю слово. Спокойной ночи, именинница. А вот и нет. Именинник это когда у человека день ангела, а у меня сегодня день рождения. А день ангела, между прочим, у меня 7 мая. Придёте? Надо же. А я всю жизнь думал, что день рождения и менины это одно и то же. А прийти приду. Получается, я ни разу на именинах не был. "Признайтесь, Миша", спросила его Наталья, когда они выходили вместе из комнаты девочки. "Придумали историю от начала до конца?" "Нет. Более правдивой истории на свете ещё не было. И пропагоню правда." Вот здесь сочинил немного, но самую малость. Самую, честное слово, улыбнулся Киреев. Главное, Лизи понравилось. И мне тоже.